Глава семнадцатая «Ну, знаешь ли, полосатый, ты просто невежа!» Возмущалась Шелли, в то время как котенок вытаскил ее из-под подушки. «Я сбежала от папы, пришла тебе на помощь. Я хотела быть доброй феей из сказки, а ты? Ты сразу подушками кидаться. Я так не играю». «А как ты узнала, что я здесь?» – перебил ее полосатый. «Как Остановить Шелли было крайне трудно. «Да, об этом все знают. Ворона орут на каждом углу, что лазочий кошек заключен во дворце. Правда, я не знала, что тебя заперли именно в моей комнате, но... «А как ты сюда попала?» вновь перебил котенок. «Полосатый, ты просто не выноси. Можешь ты меня просто до конца выслушать. Значит так. Да, у нас во дворце... «А у шкафа нет задней стенки!» «А я подумала, вот будет здорово, если я пойду по переходу и найду полосатого, а папа...» «Да? Что делает король-доберман? Он отдал приказ мазать крыши!» «О, Господи! Вечно ты меня перебиваешь!» — возмутилась Шелли. «Ты просто несносный болтун! Ну, конечно, мажут! Папа сам полез на крыши!» и. «Еще чего!» – быстро отодвинулся котенок, но, не желая обижать, Шелли добавил. «Не сейчас. Ты сначала будь доброй феей и выведи меня отсюда». «Хорошо. Я буду волшебной феей в белом платье с кружевами, а ты с заколдованным принцем. И... вот «Вот-вот. Давай, выводи побыстрее». Подталкивая Шелли к шкафу, заключил полосатый. Вся кошачья армия под предводительством пана Коржика осторожно выбралась из подземного хода. Голодные и усталые. Коты были сейчас никудышными вояками и прекрасно понимали это. Поэтому пан Коржик решил увести армию к дому Румпеля, отдохнуть денек-другой, подкрепиться хорошенько и, соединившись с войсками молодого короля, ударить по крысам. О короле все рассказал Рыжий. Его Величество действительно спасся и на той стороне озера, соединившись с адмиралом Румпелем, собирал всех на священную войну за свободу Отечества. Пан Коржик очень гордился своим сыном, ведь это его непослушный ребенок вызволил их из темницы. Старый кот решил даже отдать Рыжему свою фамильную шпагу, но... Когда отец позвал сына, то с удивлением обнаружил, его полное отсутствие. Рыжего не было. Все коты дружно подтвердили, что вот-вот видели котенка, что он только что был здесь, путался у всех под ногами и исчез. Пан Коржик начал тихо закипать. Гордость сыну перешла в неодолимое желание выдрать несносному мальчишку, как только он попадется в руки. Однако вскоре была обнаружена записка, висевшая на дереве. «Папа, не волнуйся, я побежал к пане Румпелевой, мы приготовим обед на 500 персон, идите быстрее, твой Вильгельм! Пан Коржик успокоился, гордость заботливым сыном вновь переполнила его.